40 кило его максимум. Кто бы он нагреб у Сахарова. Границы благодарности ученого выходили за пределы разумного. Нет, конечно, потрудиться пришлось. И риск немалый был. Но все равно, щедрая душа Сахаров. Не то что этот жмот бармен. Ленивые размышления не мешали сталкеру бодро шевелить ногами.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 запас карман не тянет неожиданно завибрировал пд текстовое сообщение тип 77 короткий такой текст внимание неочередной выброс до начала 15 минут отсчет пошел шлах лихорадочно соображал успевал он только к бункеру ученых на, на янтаре вот только когда шлах уходил оттуда минут двадцать назад За Сахаровым прибыл вертолет с большой земли. Начальство вызвало. Вернулся ли Круглов? Шлаг потратил несколько драценных секунд и выяснил, что Круглов на кордоне. Что там понадобилось ученому, сталкер спрашивать не стал. Резко оборвав связь, он принялся расстегивать лямки рюкзака, готовясь к забегу по пересеченной местности. Приз – жизнь. Жизнь.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 Мельком взглянул на небо. Тяжелые серые облака мчались к центру зоны. Но время еще было. Когда ПД описывал, начиная минутный отсчет, сталкер заканчивал укладывать два бруствера из рюкзака и шести тел зомби. Услышав начало отсчета, шлах лег на спину между телами. Судя по треску счетчика, от зомби фонило.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 Реакция на выброс переживаемой в убежище у всех индивидуальная, в отличие от реакции на выброс заставшим вне убежище ушла реакция выражалась в тошноте и сильном, да дрожишь в страхе. Именно эти ощущения все усиливаясь овладевали сталкером. В какой-то момент он понял, что тошнит не о чем обычно. «Не получилось!» — мелькнула паническая мысль в укасающем сознании.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 Дєце, ти так добре повеселився. Чого мовчиш? Скажи хоч як звуть. Шо, і цього не скажеш? Клінічній случай. Рідко таких бачив, щоб їм я сказати не могли. Куди ми його? На Петра Запорожця. Це найближче місце. Так там же спецтравма. А он целый вроде бы. Ну так носа ему разбей. Сильки не сильно. Это шо кровью захлебнется. Удар основанием ладони сталкер почти не ощутил. Кровотечение быстро утихло. Они меня повезут в какое-то медучреждение. Там поймут, что я не пьяный. Словно отвечая на мысли сталкера, мент-водитель пробормотал. И от него, будто в водяре купался. Может и купался, согласился капитан. Вернулся здоровяк Алеша. Не, ни хрена не нашел. Ладно, залазь, поехалай.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 Инженеры, мол, в НИИ каком-то пашут. Я уж думал, ему по шее пусть проваливает. А фомичёв говорит, мол, прошу машину. Залез он с трудом. Фоми... Фомичёв сказал езжать не спеша, а сам вежливо так спрашивает. Что ценного с собой имеете? Я себе посмеюсь, что этого дедоростка ценного может быть? А вон и тут чает, мол, денег, пару сотен, мобилка...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 Мент, хрипя и вращая выпученными глазами, вырынил на ручки и схватился обеими руками за горло. Сталкер скользнул ему за спину и выдернул из кобуры форт. Пнул шатающийся мента босой ступней под колено и ударил падающего рукоятью пистолета по затылку. Тело слушалось отлично, как после длительного отдыха и хорошей разминки. Сука. Ага.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 в грязной милицейской форме, явно с чужого плеча нельзя. А броник еще пригодится, возможно. — Ну, спасибо за ствол! — прошептал шлах и двинулся к бетонному забору с колючей проволокой по верху. Взялся руками за верхний край забора, но остановился. Нехорошо получалось. Вдруг мент выживет.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 В дверях маячил охранник клуба здоровейный дети на сером камуфляже. Он был в курсе дела над наркоторговцев Неизвестно только по собственной инициативе или по приказу хозяев клуба. Но шлагу это и неважно важно. Некоторое время сталкер сомневался. Но переносить операцию не хотелось. И он решился. Изменился ход времени. Нет ни прошлого, ни будущего. Лишь настоящий.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 Возможно, будут стрелять через окна, но вряд ли. Переворачивает кассира. В кармане серой куртки круглый предмет, скрученный обочонком деньги. Только крупные купюры. Наверное, в кассе клуба поменял. Удобно. Рука засовывает добычу приоткрытую молнию рю рюкзака. Движение справа. А, это возится на асфальте упавшим вместе с громилами попка.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 Жаль, пар в тупее снимать некогда. Пассажир вооружен пм а в салоне помповый дробовик. Ни хрена себе тут по столице катаются. Повезло, что с перепугу об этой игрушки позабыли. их не влезет в рюкзак, может под плащ? Не, всего хабара не загребешь. За стеклами зарешоченных окон перепуганные лица, но стволов не видно это у нескольких в руках мобилки снимают короткий полу полупоклон в их сторону за окном шараховицы и роняют мобилки стонет раненый хромила так и не выпустивший из руки резиновую дубинку забежав в переулок шлях на ходу бросают мусорный контейнер шапочку снимает рюкзак достает и натягивает выстеран и выглаженный плащ на бронежилет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 любил читать фантастику. Термин «параллельный мир» пришёл на ум сразу же, как сталкер, просматривая новости в интернет-клубе, понял, что в этом мире второй чернобыльской катастрофы просто не произошло. И этот термин нисколько не удивил. Было что-то вокруг не так, какая-то неправильность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 Наверное, кто-то из бригады плотников получил за этот добрый нагоняет прораба. Шлак хорошо запомнил этот выступ. Наконец, сталкер собрался с духом и шагнул в полумрак, пахнущий затлой водой и еще какой-то гадостью. Противога задевать смысла не было. Хотя сталкер по привычке таскал его, его подвесил на груди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 И еще очень тонко начальство намекнуло, что в случае неудачи головы следователя полетят не с должностей, с плеч. Бандитам нужно было поговорить с этим человеком. За это начальство, безусловно, должно было получить настоящие деньги. и Ему же в случае успеха светила только благодарность приказе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 Получило ли начальство бабки – неизвестно, но судя по его недовольству и отсутствию конверта, явно не все. Пару месяцев о Шагове, о Шагове не было слышно, хотя все, кому положено, землю носом рыли. А потом пришло сообщение о происшествии в зоне отчуждения. Шофер грузовика сообщил на КПП, что слышал у дороги стрельбу